Глава третья. Немало людей считали, что князю Кижлостанскому следовало бы немного остепениться. Это был стройный и представительный человек с типичным лицом азиата. У него были не только натянутые отношения с французским правительством, но он вызвал сильное недовольство в английских официальных учреждениях в Индии. Номинально князь значился французским подданным, потому что получил свой титул по имени маленькой провинции в районе французских колоний. Он настолько плохо управлял провинцией, что губернатор Пандишери привлек его к ответственности. К немалому сожалению индийского правительства князь приобрел большие поместья в Британской Индии. Рики, как его называли, прибыл в Лондон в скверном настроении но, владея колоссальным состоянием, быстро завоевал симпатию и уважение в тех общественных кругах, где охотно прощают индийским магараджам эксцентричность. Рики ежедневно бывал на скачках и не пропускал премьеры во всех театрах. Его званые вечера и балы отличались роскошью и пышностью. Во всяком случае, ни один раут или бал этого сезона не мог сравниться с вечерами Рики. Официальные представители Министерства иностранных дел не участвовали в этих вечерах, так как Рики не вращался в тех кругах Лондона, которые были тесно связаны с правительством. Несмотря на это, на особо значимые рауты и балы, даваемые Рики, так или иначе попадали представители правительства, хотя это, конечно, немного задевало самолюбие князя. Дик Халловель получил приглашение на большой раут его высочества ему негласно дали понять, что его присутствие там не вызовет отрицательной реакции со стороны правительства. Дик в детстве четыре года провел в Индии и хорошо изучил Индостан. Его любовь к индостанскому языку помогла со временем углубить знания в этой области. Потом он служил адъютантом генерал-губернатора Бенгалии в Индии, получив известие о том, что отец при смерти – Дик вернулся в Англию, чтобы получить наследственный титул и привести в порядок имение, погрязшее в долгах. Дик зашел к Бобу Лонгфилью и застал стройного молодца за чтением спортивной газеты. «Ты ведь не пойдешь туда, мой милый?» — сказал Боб, взглянув на приглашение. «Или ты хочешь, чтобы я опять встретился с этим сумасшедшим князем?» «Не знаю, почему ты считаешь его сумасшедшим». «Мне кажется, ты поступишь правильно, если будешь сопровождать меня на раут. Без тебя мне там будет очень скучно». Но Боб настаивал на своем. «Настоящий сумасшедший. Я еще не устроился в этой укрепленной трущобе, как мне поручили показать князю государственную сокровищницу. А я и понятия не имел, где она находится. К счастью, один из старых смотрителей помнил дорогу». Я поднялся с князем по дьявольски длинным лестницам и показал ему королевские драгоценности. Хорошо еще, что я самых еще не видел, поэтому было не так скучно. Ладно, но почему ты считаешь его сумасшедшим? Он помешан на драгоценностях. Его просто нельзя было оторвать от короны. Он буквально прирос к перилам и, что называется, пронизывал алмазы взглядом. Но мне надоело стоять на одном месте». Он о чем-то говорил на индостанском наречии со своей свитой, но я ничего не понял. Там явно не доставало тебя, Дик. Один из его слуг потом рассказал мне, что он приходит в неописуемый восторг, когда видит хорошие бриллианты. А в его сокровищнице хранятся камни, которые не продаются дешевле, чем за 10 миллионов фунтов. Князь хотел подарить мне на память две жемчужные серьги, но я объяснил ему... «Ваше высочество, я больше не ношу серьги. Они уже давно у нас вышли из моды». Дик громко расхохотался. «Как бы там ни было, будь другом, сходи со мной к Арриду». Меня просили оказать его высочеству внимание. «Обещаю, мы не задержимся там больше, чем на полчаса». Боб что-то проворчал, отложил газету и встал. «А что мне лучше надеть? Жемчужное колье или рубиновый браслет?» — спросил он с сарказмом. — Я еще хотел сегодня вечером пойти в театр с моей ненаглядной девочкой. — Успеешь, — успокоил Дик. — Я же сказал, мы не будем у Аррида более получаса. Когда Халавиль и Лонгфилью пришли в отель, лестницы уже заполнили дамы в изящных платьях и господа в парадных костюмах. Присутствовал весь Лондон члены парламента, бывшие министры, лидеры партии, не рассчитывающие занять в ближайшем будущем официальную должность и не боявшиеся скомпрометировать себя, дамы, которые бывали повсюду, кроме королевского двора, старые чиновники, служившие когда-то в Индии, журналисты, писатели, артисты. «Здесь и Диана Мертин», — сказал Боб. Дик увидел ее на верхней площадке. Она стояла у балюстрады и беседовала с Коллоем Верингтоном. Когда Дик проходил мимо, она улыбнулась и кивнула ему. «Какая приятная неожиданность, Дик», — сказала она, овладев собой. Дику было даже трудно представить, что он когда-то был обручен с этой красивой, уравновешенной девушкой, разлука с которой стала для него тогда настоящей трагедией. Сейчас он смотрел на нее, не смущаясь, и даже любовался, Потому что кожа цвета слоновой кости и глубокие темные глаза делали ее обольстительной красавицей. Отделанное жемчугом платье и большая сморагдовая цепь дополняли ее привлекательность. Вы уже женаты? спросила она дико вроде бы в шутку. Нет, еще, серьезно ответил он. Сорока на хвосте принесла, что вы собираетесь, она не успела закончить фразу. На сей раз птичка не обманула подтвердил Дик, которого раздражал ее вызывающий тон. Ах, как интересно, только и успела пробормотать она, потому что их вдруг разъединила толпа. Боб и Дик направились к широко распахнутым дверям салона, в котором его высочество принимал гостей. В середине стоял раджа в аметистовом платье, которое было пристегнуто у бедер широким серебряным поясом. На шее сверкали жемчуга. Вдруг Дик оторопел. С князем беседовала стройная девушка в роскошном белом платье. Хотя она стояла спиной, Дик сразу же узнал ее. «Черт возьми!» — возмутился Боб. «Да ведь это уже твоя Гоуп!» «Не знаю, что ты имеешь в виду под словами «твоя Гоуп!» Дик был раздражен. «Это мисс Джойнер!» В этот момент девушка повернулась к Дику и, улыбаясь, поздоровалась с ним. Он подошел ближе и натянуто поклонился Индусу. «Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли, сэр Ричард», — жеманно сказал князь, оглядывая дико вялым, но тяжелым взглядом. По-видимому, его не особо радовал этот гость. «Я надеялся встретить вас в Тауэре, но, к сожалению, вас тогда там не было. Вы знакомы с мисс Джойнер?» — Дик улыбнулся девушке. «Старый друг...» Недоверчиво поинтересовался князь. «Если так, то предпочтение отдается вам». Церемонимейстер доложил о новом госте, и Дик, к большому недовольству князя, отвел Гоуп в сторону. «Ради всех святых, как вы попали сюда?» — удивился Дик. Гоуп улыбнулась. «Я участвую в великосветских делах, но разве вы об этом не знали?» «Меня интересует общество развития культурного уровня восточной женщины. Пока я еще не участвовала в заседаниях, но леди Сильфорд просила меня стать членом комитета». Дик хорошо знал леди Сильфорд. Тщеславная и не очень богатая, она, по рассказам сведущих людей, относилась к тем, кого поддерживал князь. Дик не сомневался, что леди только по поручению князя пригласила Гоуп на раут. Дик немного смутился, вспомнив некоторые моменты из личной жизни князя. «Я не уделяю движению в пользу темнокожих женщин никакого внимания», — сказал Дик. «Есть много обществ с безупречной репутацией, которые делают действительно добрые дела. Но общество развития восточной женщины — полный блев. Полиция даже не разрешила лотереи в его пользу. Откровенно говоря, меня оно тоже не очень интересует сказала Гоуп, когда они подошли к дверям. У большого выхода они столкнулись с Дианой, которая необычайно любезно поздоровалась с Гоуп. «Ах, как приятно! Наша милая маленькая Гоуп! Это она, счастливейшая из девушек, Дик?» Но Гоуп взяла инициативу на себя, избавив Дика от ответа. «Я вас заметила, когда поднималась по лестнице, но не успела с вами поговорить, мисс Мертин. Я хочу вам кое-что передать» она открыла украшенный бриллиантами редикюль и достала плоский кожаный футлярчик это мне вручили когда я собиралась покинуть Деванширхаус. в футляре визитная карточка князя но я думаю произошла ошибка не будете ли столь любезны все расставить по своим местам диана медленно взяла футлярчик и спросила я не понимаю что это значит это жемчужная цепь спокойно объяснила гоуп будьте добры «Скажите его высочеству, что в Англии не принято молодым дамам получать подарки даже от князей Золотого Востока». Диана покраснела. «Но почему именно я должна выполнить роль посыльного?» «Потому что», — Гоуп рассмеялась, — «на карточке князя мой адрес написан вашей рукой». «Обождите минутку», — голос Дианы стал твердым. Когда Гоуп хотела отойти, Диана удержала ее и продолжила. «Я не вижу причин, чтобы вы отказались от маленького подарка князя, который хочет оказать вам свое милостивое внимание». И, наконец, она презрительно пожала плечами. «Простите за откровенность, вы не принадлежите к аристократическому роду. Вашего имени нет в списках дворян. Вы не значитесь в Дебретте или в какой-нибудь другой родословной. Меня нет и в списках Карлоу», — холодно добавила Голб. Диана позеленела от злости. Она пыталась улыбнуться, но безуспешно. Она лишь провела рукой по воздуху, в ее глазах вспыхнула ненависть. «Что представляет собой Карлоу?» полюбопытствовал Дик, когда они выбрались из толпы. «Неужели вы не знаете?» наивно спросила Гоуп. «Карлоу — большое коммерческое агентство, периодически посылающее своим клиентам списки лиц, которые занимаются двусмысленными делами, и связаны с преступниками. Сведения должны сохраняться в строгой тайне. Клиентами же могут быть только лица, заслуживающие доверия. Я тоже клиентка этого агентства. Дик был ошеломлен. «Вы необыкновенная девушка». «Разве?» — Гопра смеялась, хотя в данную минуту ей было не до смеха. «Сейчас я нахожусь в интересной, необычной ситуации». Дик хотел проводить ее, но девушка отказалась и поехала домой одна. Ее чувства и мысли обострились. Диана Мертин затронула вопрос, причинявший ей так много беспокойства, забот и печали. Она прикоснулась к душевной ране, роковой проблеме, над которой Гоуп билась уже пять лет. Диана сказала правду. Гоуп ничего не ведала о своем происхождении. Она только знала, что ее родители умерли и оставили в наследство большие поместья в Южной Америке. Гоуп получала громадный доход, который каждые три месяца адвокаты вносили на ее банковский текущий счет. Гоуп также знала, что адвокаты имеют дело с подозрительными лицами, и все. Гоуп никогда не видела своей метрики. Она даже не знала, в какой стране родилась. Таинственный мистер Галлет мог бы ей многое поведать, но она его никогда не видела. Насколько помнила, ей рассказывали, что это был старый слепой человек, часто разъезжавший по Америке. Она много лет провела в его доме, радовалась жизни в богатом имении, проводила там каникулы и занималась верховой ездой. Слуги называли ее «дорогая мисс», относились к ней с уважением и заботились о девушке. Непоседливый мистер Галлет, кочевавший по разным концам земли, был для нее символом ее неустроенной жизни. Иногда она ненавидела своего покровителя. Он никогда не отвечал на ее письма, никогда не передавал привета или дружеского послания. Правда, ко дню рождения и к праздникам она получала подарки, а ежегодно 10 июня Галлет присылал ей цветы, но никогда не написал даже строчки. Это был человек, исполнявший свой долг не по велению сердца, а чисто механически, и ей не раз было больно от того, что он избегает ее. Губ знала, что он покидал монкс шес за день до ее приезда на каникулы и возвращался сразу же после ее отъезда в институт не случайно. На настойчивые письма ей отвечал лишь старый банкир, живший на традни стрит и интересовавшийся ею не больше, чем его клиент мистер галлет Пока горничная помогала ей раздеваться, Гоуп думала о монкс Шес, особенно о маленьком книжном шкафе в библиотеке. Словоохотливая служанка Нанни когда-то рассказала ей, что в шкафу хранится нечто такое, что поможет раскрыть тайну, интересовавшую ее. Возможно, старая женщина это выдумала, чтобы хоть как-то успокоить свою подопечную. Когда она немного подросла, решила подобрать ключ к шкафу. После многократных попыток, наконец, нашла маленький ключик, и когда хотела попробовать открыть шкаф, вдруг послышались шаги одного из слуг, направлявшегося в библиотеку. Девочка быстро выбежала из кабинета и долго не могла успокоиться. Ключик же потом бережно хранила в кожаном портфельчике, но удобного случая для того, чтобы осмотреть шкаф, больше не представилось. Между тем шли годы, и она по-прежнему ничего не знала. Гоуп не имела представления о своем происхождении. Если бы Диана сказала об этом несколько месяцев назад, Гоуп пропустила бы ее слова мимо ушей. Но теперь ей нужно было получить ответ на этот вопрос. Гуп была достаточно интеллигентна и образованна, чтобы догадываться об обстоятельствах ее появления на свет. Она знала, что некоторые богачи воспитывают чужих детей как приемышей. До знакомства с Диком такое предположение мало бы трогало ее. Но с тех пор, как Дик вошел в ее жизнь, тайна происхождения мучила девушку. Она рассказала бы ему все, что узнала. Гоуп была уверена в том, что Дик симпатизирует ей, и он бы все правильно понял. Даже самое худшее не отвернуло бы его любовь. Этого она не боялась. На следующее утро Гоуп проснулась с мыслью о Монгс Шес и маленьком шкафе. После обеда она окончательно решилась, ведь у нее еще был и ключ от черного входа в имение.